Через пару дней после случая с пистолетом мисс отозвала меня в сторонку и спросила, хочу ли я получить в подарок её велосипед. Филаменей я отдать его не могу, а муж ни за что не позволит ей кататься. Но у тебя мужа нет, а ходить, как я заметила, тебе приходится много и часто. Велосипед был бы очень кстати, и багажник у него удобный. Ради всего святого, подумала я. Да надо мной весь город будет смеяться. Ещё подумают, что я девушка несерьёзная. И потом мне что, надевать эту смешную юбку-брюки? Но, конечно, сказать ей это в лицо я не могла. Мыслимое ли дело отвечать на щедрость и скорбление? Я и ездить на нём не умею, ещё упаду, поранюсь, так что спасибо большое, не нужно. Но прошу прощения за любопытство, почему вы решили его отдать? Пока это тайна, не говори никому, но через месяц я уезжаю, возвращаюсь в Америку. Как и два года назад проведать сестру, да? Но ведь вы вернётесь, и велосипед может дождаться вас в кладовке. Больше я не вернусь. Квартиру придётся освободить, аренду я уже отменила, и теперь хочу раздать всё, что не могу взять с собой. Я так расстроилась, что мисс взяла меня за руку и усадила рядом. Я и так пробыла здесь слишком долго, сказала Анна. Больше 10 лет, и оно того не стоило. Рано или поздно мне пришлось бы принять это решение. Моя подруга из ГА убедила меня, что сейчас самое время. Но знаешь, я счастлива. уехать, всё равно что начать новую жизнь, оставив позади все печали и горести. Мы были не настолько близки, чтобы я могла спросить, что это были за печали и горести, а сама она объяснять не стала. Очень жаль. Мне будет вас не хватать, пробормотала я. А работе не беспокойся, кивнула мисс, крепче сжав мою руку. Я велела своему поверенному в банке ежемесячно выплачивать тебе ту сумму, что ты получаешь обычно, как если бы ты по-прежнему занималась моим бельём. И округлила её до 40 лир, чтобы им было проще считать. Это было вдвое больше, чем она мне давала. Столько денег за ничего не делание? Я просто не могла в это поверить, такого со мной никогда не случалось. И у меня лишь хватило духу пискнуть. И как долго? Всегда что-то вроде небольшой пожизненной ренты, и Филамене тоже. Пусть у вас останутся обо мне только добрые воспоминания. Я буквально лишилась дара речи. И только думала о бабушке. Та всегда считала, что Мисс намного богаче, чем кажется, настоящая синьора. А она тем временем вернулась к деловому тону. Тот корсет, что я обычно ношу в дороге, ну, помнишь, где я прячу деньги и документы? Он уже поистрепался, карманы все порваны. Починить его? Нет, сшей мне новый, покрепче и с карманами повместительнее. На сей раз мне придётся забрать с собой наличными все доллары и фунты из сейфа. Я нисколько не удивилась, поскольку уже не раз шила подобное. Если можно так сказать, предметы женского туалета для пожилых дам, отправлявшихся в путешествие. Сумочку легко вырвать из рук, так что лучше не класть в неё ничего, кроме мелочи, носового платка, нюхательной соли и прочей ерунды, которую лучше иметь при себе. Корсет был просто незаменим для более ценных вещей. Чтобы завладеть его содержимым, злоумышленникам пришлось бы сойтись с жертвой в рукопашную, а потом раздеть её. Чего с предусмотрительным человеком, избегающим ходить по тёмным закоулкам в одиночку, произойти, разумеется, не могло. Тот старый корсет сшила для мисс много лет назад моя бабушка. Я несколько раз видела его, наводя порядок в ящиках комода, и он и впрямь уже пришёл в негодность. Поэтому, прихватив выделенные мисс деньги, я отправилась покупать ткань поплотнее, ленты, новые крючки и китовый ус. Потом достала бумажную выкройку которую хранила вместе с прочими. Раскоила ткань, сметала все детали и отнесла мисс Брисско на примерку. "Годится", кивнула она. "Но карманов маловато, нужно ещё". "Но если вы все их наполните, корсет станет жёстким, как панцирь", заметила я. Мисс рассмеялась. "Или как рыцарские доспехи. Именно это и нужно мне, предстоит жестокая битва, а иначе отсюда не вырваться, не избавиться от Она осеклась, потом вскочила и нервно заходила по комнате, выкрикивая в пустоту обрывочные фразы, словно разговаривала со стенами или с мебелью. «Нет уж, хватит, все кончено. Сколько можно терпеть? Жениться на мне он, видите ли, не может? А почему, спрашивается, что мешает? Я его недостойна? Не может? У него не хватает смелости сказать, что он просто не хочет, что стыдится меня? Нет, это мне за него стыдно. Мы что, до сих пор в средние века живем?» Или при рабовладельческом строе? Жить тайной любовницы? Еще чего? Я женщина свободная, терпеть не могу эту ревность. У меня есть дела поважнее, чем сидеть здесь и безропотно выслушивать оскорбления. Мир большой, я еще молода. Сколько всего еще могу увидеть? Сколько вы достичь? Считает, он мне крылья подрезал? О, вот и поглядит, как я взлечу. Я, так и не выпустив из рук корсет, смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Значит, бабушка была права. За всей этой историей стоял мужчина. Но кто? Неужели я была так наивна, что годами ничего не замечала? А ведь Филамена наверняка знает. Выговорившись, мисс немного успокоилась и снова села рядом со мной. "Знаешь, её глаза радостно заблестели. Планы у меня просто грандиозные. Сделать то, что я всегда откладывала, встретиться с друзьями, которых давно не видела. Прежде чем отплыть в Америку, я хочу съездить в Шотландию, а оттуда на остров Уайт. Там совершенно особый свет, и моя подруга Эллен ждет, не дождется меня, чтобы показать свою фотолабораторию. Есть какая-то новая техника, позволяющая делать портреты не хуже картин маслом. Мне ужасно хочется ее освоить. Сколько же времени я потеряла? Но здесь вы тоже много хорошего сделали, — робко заметила я. Она порывисто обняла меня. Ни одна сеньора этого раньше не делала, только сеньорина Эстер, да и то изредка. Впрочем, обе они всегда были не такими, как другие. Слушай, сказала мисс очень серьёзно. Ты молодая, и может случиться, влюбишься. Но никогда, запомни, никогда не позволяй мужчине проявлять к тебе неуважение, мешать делать то, что кажется правильным и необходимым, что тебе нравится. Твоя жизнь только твоя, помни это. Ты никому ничего не должна, только самой себе. Это были непростые слова, слова американки. Женщина должна приносить себя в жертву. должна терпеть и не может себе позволить, чтобы за её спиной судачили. Так меня всегда учили, так делали все вокруг. И разве не принесла я сама огромную жертву, оставив мечты о синьорино Гвидо? Теперь я думала о нём, как о моей бабушке, с любовью и сожалением, как о человеке, которого снова увижу только в раю, если тот, конечно, существует. Я перешила корсет, добавив ещё карманов, как и просила мисс В последнее время она так исхудала, что даже до отказа набив корсет банкнотами и монетами, всё равно выглядела стройной. После нескольких примерок, убедившись, что под жакетом все эти деньги совершенно незаметны, мисс забрала из банка все наличные, которые у неё были, весьма приличную сумму. Мне оставалось только поражаться: как это, держа дома такие богатства, она по-прежнему не запирала дверь, доверяясь простоище колди? День за днём ни один гость не уходил из её дома без подарка, и вскоре весть об отъезде разнеслась по всему городу. Теперь попрощаться заходили все, кто хотя бы раз за эти годы побывал у мисс. Как-то, когда я помогала ей убрать платья в большой вертикальный кофр, который мисс собиралась взять в дорогу, зашёл и барон Салай. В комнате были и другие гости, но из уважения к нему они умолкли, едва барон начал своё разглагольствование. Он знал, что к его словам прислушиваются, и говорил значительно, выдерживая паузы, будто актёр в театре. Впрочем, мисс не стала отрываться от своего занятия и слушала его довольно рассеянно. Так значит, вы всё-таки решились, говорил Салай неодобрительно оглядывая голые стены с следами висевших там некогда картин. Но решение ваше ошибочное, и вы ещё не раз о нём пожалеете. Я так не думаю, спокойно ответила мисс. Я бесконечно рада, что снова увижу дом, сестру, друзей. Но ваших лучших друзей вы оставляете здесь, возразил барон. Они оказались вовсе не такими уж и друзьями. Наконец-то я это поняла. Вы ничего не понимаете, вы просто глупы. Что ж, раз вы так считаете, то и скучать по мне не будете. Конечно, нет. Я всего лишь зашёл попрощаться, поскольку и сам уезжаю. Тремя днями раньше вас направлюсь в Париж. Желаю вам счастливого пути. поразвлекайтесь там. Я, разумеется, не могла не подумать о Алёше Бане. После скандала с дамами Провера моя невинность в этом вопросе изрядно пошатнулась. И уж кто кто оборону не пожалеет 500 франков за вход. Мы проводили его взглядами и продолжили заниматься платьями, а затем принялись убирать в коробки шляп. И вот наступил канон отъезда. Багаж уже отправили на станцию И в квартире было пусто, не считая мебели в спальне и гостиной, которую владелец пожелала оставить себе. Мы с Филаменой закончили подметать пол в пустых комнатах, и она ушла домой, пообещав вернуться к рассвету с мужем и наёмным экипажем, чтобы проводить мисс на вокзал. Я же немного задержалась, чтобы проверить, всё ли на месте и в порядке. Внимательно осмотрела комнаты. Мисс хотела вернуть квартиру владельцу в том же виде, в каком получила. Наконец, мисс Ли роус отпустила меня, напоследок обняв, вручив щедрые чаевые и присовокупив к ним записку со своим нью-йоркским адресом. Если когда-нибудь задумаешься об эмиграции, напиши мне, посоветовала она. Я слегка всплакнул. Она нет. Думаю, была слишком счастлива и слишком взволнована, чтобы расстрогаться. Дорожный жакет для завтрашнего путешествия был на готовя, как и корсет, уже набит и банкнотами и монетами. «Пообещайте мне, что хотя бы сегодня запретесь на ключ», умаляющим тоном пробормотала я. «Ладно, обещаю. А теперь иди, уже поздно. Удачи тебе». Я спустилась по лестнице, утирая глаза передником, и решила, что непременно приду на вокзал, чтобы проститься с ней в последний раз. Пусть даже мисс того и не хотела».